Глава тридцать четвёртая. Когда дверь на первом этаже снова хлопает, прикрываю глаза и поглаживаю разбушевавшуюся в животе дочку. Чш, моя маленькая!» — шепчу в темноте. «Сейчас будем спать. Просто твой отец — невозможный человек». Подумав справедливости ради, добавляю. «И мама такая же. Мы оба ненормальные, но очень тебя любим». Надеюсь, к тому моменту, пока ты родишься, мы не поубиваем друг друга. Слышу, как щелкают замок и выключатель, как Адриан поднимается на второй этаж. Вместе с этим приходит долгожданное расслабление, потому что, несмотря ни на что, когда он рядом, мне становится спокойнее. Озарение вспышкой в душе разгорается. Мы можем быть какими угодно, озлобленными, незамечающими, жестокими по отношению друг к другу, но я всегда знаю... «Я в безопасности. Я в безопасности!» И работать в телецентре после того, как Адриан заделался ее собственником, мне стало гораздо комфортнее. Перестать сражаться на мужском поле с Вознесенским и батюшкой, перестать обороняться, просто знать, что ничего плохого не случится. И жить все это время в его доме было безопасно. Это необъяснимо, но сейчас понимаю – те дни и месяцы, когда Макрис был рядом, я наконец-то могла позволить себе быть другой, глупой, отпустить контроль, который так или иначе сопровождал меня с самого детства. Для всех я Вера Стоянова, журналист и ведущая, а рядом с ним просто Вера из России, просто женщина, взбалмошная, эмоциональная, постоянно что-то вытворяющая, живущая себе на уме. Среди своих многочисленных подруг и коллег я всегда славилась тем, что из любой ситуации могу найти выход, всегда могу помочь. Словом, делом, советом. И только под прессом сильных, раздирающих душу чувств к Андрею я совершала свои самые глупые поступки в жизни. Рассказать Ирии о нашем совместном отпуске в Салониках – один из них. И что это как недоказательство того, что мои чувства к этому мужчине все еще там? Внутри, в сердце. С тем же Олегом я никогда не вела себя так глупо. Просто позволить себе не могла. Сильная умная женщина – это та, которую окружают слабые мужчины. Как только на горизонте возникает кто-то настоящий, вся сила улетучивается, потому что фокус всегда там, где пусто. Человеческий организм так устроен. На слабость реагирует силой, а на силу – слабостью. Молча слушаю, как ровно шумит вода в душевой, потом смолкает. Проходит еще минут пять, и Адриан появляется на пороге моей комнаты. Боясь пошевелиться, в полумраке наблюдаю за тем, как он прикрывает окно. Подтянутая грудь, низко сидящие на бедрах пижамные брюки, татуировка на спине. Судорожно представляю, что сейчас он уйдет, и такой уютный камерный мир, установившийся между нами за эти дни, Снова рухнет. Снова станет пусто. Мужской мир опять заставит сопротивляться и биться за место под солнцем. А вдруг мне опять приснится тот кошмар? Он больше не придет меня спасать. Я не хочу так. Подвинься. Слышу тихий голос над головой. С одной стороны уже бесит, что Андрей не сомневается в том, что я согласна спать с ним после ссоры, с другой... Сердце греет мысль, он пришел, чтобы остаться. Злится, ругается, но возвращается. Всегда. Из Греции дважды прилетел ко мне в Россию. После покушения снова вернулся. Что бы я ни делала, он всегда рядом. Я... Боже, я ведь невольно, косвенно явилась виновной в смерти человека. А он все равно рядом. Стиснув зубы, освобождаю Адриану место и отворачиваюсь. «Если будешь храпеть, выгоню». «Опять на мой возраст намекаешь», — Макрис хрипло смеется. Устраивается позади, проталкивает руку мне под голову, а второй накрывает поверх одеяла выпуклый живот. Располагаюсь в коконе из крепких мужских объятий, доверчиво трусь щекой твердое предплечье. Тут же, отпрянув, пугаюсь интуитивной реакцией своего тела, Оно его уже простило, а я нет. «Ты снова на меня кричишь, Андрей. С обидой выговариваю претензию. Бесишь». Пфф, «Уверен, что за весь разговор даже голоса не повысил». Ворчит он мне в шею. По телу мурашки волнами расходятся. От груди к низу живота и далее кончиком пальцев на ногах. Вот как на него злиться! «Твоя эта уверенность тоже бесит». «Выскажись уже», — тяжело вздыхает он, — «и покончим с этим всем раз и навсегда». Словно руки мне развязывают. «Ну, держись», — сам напросился. «Ты все время нападаешь и обвиняешь. Ничего у нас не получается. Ты рассуждаешь об отношениях, как об очередном телевизионном проекте, как журналистка, как Вера Стоянова. Тебе так кажется». Тишина ночи успокаивает нас обоих. Шум моря выступает мощным антидепрессантом. Мы поругались. Он ушел, потом вернулся. Мы разговариваем, как взрослые самодостаточные люди, а не как истеричка и невротик. Скажи мне, как ты оцениваешь любой свой сюжет или выпуск? Глупый вопрос, Андрей. Как обычно оцениваю? Получилось, не получилось? В этом-то и проблема. Наши отношения – это не твоя работа. Просто прими, что они получились с оговорками с конфликтами, но получились. Адриан продолжает что-то говорить, а я сдержаться не могу. Слезы по щекам, внутри лавина из сомнений, обиды и любви, любви, любви, Боже! Она все это время скрывалась под толщей из обиды. Я смертельно на него обижена, все еще. Из-за живота неуклюже и долго разворачиваюсь, а потом произношу со злостью. А я не хочу с оговорками. Это даже звучит нелепо. Я хочу быть для тебя лучшей, безоговорочно. Мне надо все или ничего, понимаешь? Если ты не даешь мне все, я снова выберу ничего, а ты довольствуйся другими. Отодвигаюсь как могу. Осознание собственных чувств дается мне болезненно. Не любить его было так удобно. Любить его так естественно. Он, он и есть мой дом. На фундаменте, состоящем из чувства безопасности, которое я ощущаю рядом с ним, держатся самые прочные в доме стены. Страсть, крепкие объятия, наша физическая любовь, слияние тел, которое, будем честны, нам всегда удавалось. Ну а близость душ, самое хрупкое, что у нас есть, это крыша. пока соломенная, к сожалению, недолговечная. Разность менталитетов, разница в возрасте, противостояние характеров. Раз за разом крышу срывало, но фундамент и стены не снесет никаким враждебным ветром перемен. Никогда. Вот почему я никогда не чувствую себя дома. Потому что дом — это не квартира, не здание и не дворец. Дом — это прежде всего состояние, ощущение себя любимой. когда есть кому сказать, что любишь, и обнять. «Ты меня слышишь вообще? С какими другими, черт возьми?» непонимающе спрашивает Адриан, еще раз сверкая тяжелым взглядом. «С такими, как ты, о других не думают, Вера. Времени не остается». «И два года назад я выбрала ничего», продолжаю откровенничать шепотом, «потому что все ты мне не дал. Слишком долго думал, подхожу ли я тебе». Ни секунды не думал. Думал, горько плачу. А сегодня снова засомневался, будто я специально рассказала Ире. Этого никто не говорил. Я разозлился, но не на тебя. На обстоятельства, на то, что враг вновь на шаг впереди. Поеживаюсь то ли от страха, то ли от холода. «Ты же ни секунды не даешь, чтобы хоть что-то сказать», снова ровным голосом произносит Андрей. «Ни секунды, как ракета». Даже в аэропорт тогда не приехала, просто попрощаться. А когда увидела на приеме нас с Хлоей и Эрикой, тоже не выслушала. Словно боишься услышать то, что не хочешь. Сегодня ты сказала, что никогда мне не поверишь. Во-первых, в том, что мне нужен наш общий ребенок, нет ничего предосудительного. Во-вторых, вы мне обе нужны. Позарез. И почему я должен это доказывать? Кого-то из вас выбирать? «Я не знаю», — выдыхаю. «Я просто хочу... Всегда хотела быть лучшей для тебя, чтобы ты не сомневался во мне». Адриан обнимает ладонями мое лицо, ласково целует в губы. «Я не поддаюсь, сжимаю рот, только не сейчас. Мы ничего не выяснили, в этот раз крыша должна уцелеть». «Ты есть лучшая, любимая», — Адриан хрипло произносит. Снова целует. Глаза, нос, щеки, шею. «Нет!» «Да, всегда была самая лучшая», — отклоняется. «Погоди!» Вижу, как он поднимается и быстрым шагом выходит из комнаты. А я, пытаясь успокоиться, усаживаюсь на кровать и поправляю спавшую с плеча тонкую лямку от ночной рубашки, прикладываю ладони к горящему лицу. «Это тебе», — заявляет Адриан, возвращаясь и зажигая свет. «Что это?» «Открой, Вера». Волнуется. На одеяло прямо перед мной аккуратно ставит небольшой бумажный пакет. Дрожащими руками снимаю повязанную атласную ленту и нахожу внутри бархатный футляр. «Ты купил кольцо?» Тихо произношу. «Конечно, купил», — проговариваю про себя. «У нас будет ребенок. Это нормально, что она должна родиться в полной семье». Внутри странные ощущения. двоякие Радость, но немного потертая наждачкой. Сомнения, но щедро посыпанные яркими праздничными блестками. Изумленно разглядываю кольцо из золота с единственным внушительным бриллиантом в центре, в классическом стиле. Ровно такое, как я люблю. «Купил», — отвечаю за него. «Андрей, посмотри в пакете, еще посмотри». приказывает размещая руки на поясе и отворачиваясь к окну что там чек мажу взглядом по широкой спине и разворачиваю выцветшую бумагу рыдания выходят из меня сами по себе, потому что дата покупки на чеке оказывается ровно за неделю до той когда два года назад мы должны были улететь из россии.